Внутренне сопротивляясь, отгоняя на вождение, фронтовик верил предчувствиям и одновременно страшился их, пытаясь занять себя трепотнёй, рукомеслом, всяким разноделием. Казалось бы, на плацдарме одно лишь осталось солдату — ждать боя и смерти, а нет. Там и сям, снявши амуницию, солдаты гнали из нее, давили осыпную, тело сжигающую тварь. Уютно ж вестись и жить этой паршивой скотине в старом, чиненном, перечиненном барахлишке, потому как летняя амуниция получена весной, шел уже октябрь месяц. К празднику революции, к 7 ноября, значит, вот-вот получать новое, уже зимнее обмундирование. Если доживешь, конечно, до праздника-то. Интересно знать, как оно у немца. Тоже к 1 мая, празднику солидарности трудящихся, выдается летнее обмундирование.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 На фронте возник даже древний гробовщик, но за ненадобностью или растворился в толпе, или отодвинулся в тень, чтобы возникнуть оттуда, если потребуется хранить достойную гробовоенную персону. Катился слух по окопам, явились свету спецы, способные из травы полыни натолочь перец, из кожи в шей выделывать и шить гандон, из каменьев выжить не только самогонку но и пользительные лекарственные снадобья. Из макаронина артиллерийского пороха извлечь чистый спирт, а сами макароны, очищенные от химии, жарить по-флотски. Так чего ж толковать о солдатском супе из топора, о солдатской ворожбе, способной застопорить месячные у подвернувшиеся женщины и взнять для боевого действия орудию, казалось бы, на века охладевшего воина —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 Грешное похотливое тело и предметы размножения. И более всего изощрений было в той части человеческого существа, где царило и царить не перестало насилие, угнетение, бесправие, рабство в военной среде. Во что только не рядилось чванливое воинство — Какие причудливые покрывало оно на себя и на солдата, Вчерашнего крестьянина, лапотника не пялило, Чтоб только выщелк был, Чтоб только убийца, мясник, брат-истребитель Выглядел красиво или, как современники, Словотворцы глаголят «достойно», А списивые вельможи — «респектабельно». Да-да, слова «достойно», «достоинство», «честь»,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 солдата до да командира, придуманы меты, или, как их важно и умело поименовали в армии, знаки различия. Скотину и ту метят горячим тавром. но как же человеку без знаков различия? И чтобы этакого вот равноправия достичь, надо было из века в век лупить друг друга, шагать в кандалах, быть прикованным к веслу на галере, лезть в петлю, жить в казематах,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 «Слушаю вас, товарищ капитан. Что-то случилось?» «Ранен Рындин, Николай. Тяжело, опасно ранен. У тебя, я слышал, спрятана лочонка «Да какая там лочонка, товарищ капитан? Звание одно?» «Все равно, по сравнению с бревнами транспорт. Попросись у Зарубина, скажи, моя это личная просьба». «Есть. Я, конечно, попробую. Пробуй давай, пробуй».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 В отблеске воды замаячила, наконец, долговязая, сразу узнаваемая фигура, державшая на плече конец жерди. «А шот — Ашот! — воскликнул Шостаков. — Восконян! — Это ты, Шестаков! По голосу было ясно. Восконян рад тому, что однополчанин его жив. Командуя загрузкой, все время опасаясь, как бы немецкий пулемет не врезал по ним, Лешка в то же время говорил бойцам-щусевцам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 Нашаривал на корме деловитого лешку, говорил что-то из темноты, забрел в ботинках воду, отпихивая посудину, наклонился, всунул великаний нос за борт. Ну, к дикжись! И стоял, маячил в воде, пока лодка не отплыла, не затерялась на реке, дождем и теменью склеившейся берегами. Ориентир был отменный, не заблудишься. За настороженно отделившимся в мироздании сгинувшим правым берегом реки с выхлистом взлетали ракеты, ломко рассыпающиеся в полосы дождя. Они отцветами реяли над рекой и тонкими, рвущимися концами нити велись в воде. Огнями, пересекаемая вдоль, поперек и найскось, искрами трассирующих пуль сыплющая темнота, вдруг озаряющиеся россыпью нарядных цирковых шариков,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 Волоча ногу, задевая за высохшие дудки дедюлик, В темноте с треском ломающиеся Или застрявшие розеткой семенника В толсто напутанной перевязи Волочились ворохом дудки вехти травы. Из мокрых бинтов, и закровавленных тряпок Торчали шины и окоренные палки яблонок, Выломанных в черевинке. Обломки цеплялись, вязли в зарослях черемушника и вника. Нога попотала в петлю кустарников, в спутанную траву. Лёшка с ужасом замечал. Палки яблонек становятся все белее от того, что с них обдирается кора, а тряпки грязнеют. Ничего, ничего. Бог даст, скоро доберемся, Схлёбывая воздух, точно кипяток с блюдца успокаивал себя и оправдывал неловкости сопровождающего Коля Рындин.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 Темный чаще северный человек всегда относится боязно и суеверно к Богу. Волоком затащил он раненого подстроенный ствол плакучей ивы, уронивший уронившей облетевшие ветви в воду, полагая, что здесь по суше ориентир хороший, не потеряет раненого, выкрикивая: «Сейчас, Коля, сейчас, дружочек, сейчас!» Лешка бродом попер через старицу.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 а через перехват, который оказался совсем близко. Коля Рындин с лежал под плакучей ивой и не шевелился. Ой, помер Коля, оборвалось все внутри лёшки Раненному потёрли виски на шатырном спиртом, в зеленью загрязненный рот влили глоток гречительного. Он поперхнулся, зашарил рукой по стволу ивы, спрашивая, где он. Коля Рындин, видать, решил, что уже на том свете и над ним.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 Заискивающие относились к тем, кто находился в аду, называемым плацдармом.